Иван Шаман. Клан Борзых. Часть третья. Комиссар. Читает Виктор Краславский. Иногда для того, чтобы вляпаться в приключения, достаточно спуститься в метро. Мы с сестрой потеряли друг друга в мире выстоявших, Тех, кто выжил в тысячи бедствий, что стерли другие миры. Последний из них — полис империи, окруженный несколькими кольцами стен. Империя, в которой благородные рода приняли благословение духов, Чтобы обрести силы. Теперь я один из старых. Предвестников этого мира, и божественная искра ведет меня сквозь бедствия к спасению сестры и к трону последней империи. Примечание автора. Данный мир, происходящий в нем истории, и все его герои выдуманные. Автор не ставит своей целью оскорбить кого и что-либо. Все совпадения совершенно случайны, любые аналогии ложны. Для удобства читателей и автора единицы измерения, названия и другие несущественные до истории обозначения взяты из нашего мира. Есть свои, уникальные, но только там, где они несут смысловую нагрузку. Глава первая. Задача провалена. Я не могу удалить или отключить модуль «Создатель». Доступ ограничен. Новые функции. Доступно использование роя наномашин для формирования или перестройки отдельных элементов. Совет. — Отдайте приказ на удаление модуля хирургическим путем. Предупреждение. Модуль находится в непосредственной близости с сердцем. При попытке его удаления возможно обильное кровотечение и смерть. — Что говорит твой демон? — спросил Фиринов, держа меня на мушке моего же ружья. Я не стал скрывать случившегося, ведь доставка того, что во мне, в город могла привести к гибели всего человечества. Ну и сдаваться просто так я не собирался. Тут тварь была права. Лишить себя жизни — не мой путь. Его можно извлечь». — Но нужен хороший хирург, — ответил я, поднимаясь, — а это можно сделать только в крепости или вообще в городе. — Мы не можем так рисковать. Выживание людей важнее жизни любого отдельного человека. Даже нас всех, — заявил Волков. Он сидел у грани куба, поглаживая перебинтованную ногу, и уж точно был не против оставить меня здесь. «Никто не говорит о том, чтобы вести его в город», — не отрывая от меня взгляда, напомнил Кирилл. «Для этого в несокрушимой есть специальные камеры, но прежде мы должны исполнить свою миссию и привести стержни». «Да и самим неплохо бы вернуться», — сказала Ольга, державшаяся рядом. «А остальное пусть решает инквизиция. Это не ваше дело и не мое». «Как удобно спихивать ответственность за своего побратима на тех, кого нет рядом!» — криво усмехнулся Волков. «Неужели из всех присутствующих именно мне придется напоминать вам о долге и разумности?» «Наша миссия не менее важна для выживания человечества», — упрямо повторил Филинов. «Это не только прогресс, это возможность перейти на принципиально новый уровень. Ядерная энергия даст скачок всем технологиям и производствам. А еще позволит клану, контролирующему электростанцию, заняться обогащением плутония и создать ядерный заряд. Просто так, на всякий случай. Все верно. Гнев Вселенной, рождающий звезды, термоядерное оружие — это наш последний шанс. «Дай боги, он никогда нам не понадобится, но случается всякое». «Ни раз и ни два человечество выживало только благодаря старым запасам, которые почти подошли к концу», — не стал скрывать Кирилл. «Да, это оружие, но никто не смеет сомневаться в том, что оно окажется в праведных руках, в руках вечного императора» и ордена обелиска, — не смог сдержаться Волков. — Что сделает вас еще могущественнее? И ради этого вы готовы рискнуть всем. — Хочешь умереть побыстрее, не выдержав? — спросил Медведев так вперед. — Вон толпа твари, ковыляй к ним, они уже заждались. А если нет, так хватит трепаться. «У нас осталось два целых бойца!» «Ну да, целых!» — поморщился я, ощупав восстановленное нанитами горло. Взревевший княжич был совершенно прав. За короткую схватку с падшим ангелом, высшим техносом, ранения той или иной степени получили все, кроме Кирилла, который оказался либо трусоват, либо предусмотрителен. Я так и вовсе должен был откинуться, но получилось иначе. Так ли иначе, без его симбионта мы до цели не дойдем? Нет ни единого шанса, напомнил Фиринов, указав на все еще держащуюся неподалеку толпу. Тварей двести, их количество все увеличивалось. Ты можешь натравить их друг на друга? Спросил я у системы. А еще лучше подчинить и заставить сдать на ниты. «Именно ваша непомерная животная жадность вас погубит!» — раздался вместо этого голос падшего. «Заткнись и сиди тихо!» — раз уж записался в квартиранты. «Сара!» «Мне полностью подчинены все комплексы, в том числе Р.Э.Б. хозяин. Однако из-за конфликта оборудования с новым оборудованием создатель...» «Я не могу гарантировать, что наниты перейдут в мое управление, а не его», — предупредила система. «Совет. Воздержаться от сбора, сконцентрироваться на выполнении миссии и извлечении неподконтрольного модуля с последующей заменой». — Дьяволу, надо выбираться отсюда! — взрывел Медведев, вскочил, но тут же заскрежетал зубами, глядя на свои обрубки. — Я могу отвлечь твари, а вы уходите! — Нет, в этом нет никакого смысла. У нас большинство ранено, трое без сознания. Пешком мы далеко не уйдем, — возразил я. Нужно, по крайней мере, попробовать починить БТР. Детали возьмем из моего мотоцикла, останется только вопрос с гусеницей. Это не проблема. Достаточно снять оставшуюся, у него ведущие колеса нижние. Отмахнулся Филинов, впервые с начала кризиса, перестав держать меня на мушке. Я смотрю, котел и змеевик, если они в порядке, сможем двигаться. Медленней, но тут везде бетон, сцепление будет нормальным. Хорошо, покажите, как снимать, и я этим займусь. Тебе понадобится кувалда. Идем, кажется, я видел ее на борту. Медведев был настроен решительно. Нужный инструмент нашелся на своем месте, и через пару десятков ударов я выбил стержень из проушины трака, после чего оставалось только стащить гусеницу с колес. Медведев как мог помогал, тащил вместе со мной, повесив через грудину перевесь. а я в процессе не в первый раз удивлялся предусмотрительности и бережливости выживших. Кажется, они рассматривали для своей техники, как и оружие, вообще любые варианты эксплуатации. Главное была надежность, на втором месте функциональность, а уже потом удобство использования. А такой вещи, как дизайн и красота, они, похоже, вообще не слышали. В результате получался гусенично-колесный монстр, который мог ехать без гусениц с поврежденными передними или задними ведущими колесами с половиной колес и на одном борту с неработающим конденсатором и даже поломанным котлом. Правда, в последнем случае, как рассказал Кирилл, Внутри мог находиться только водитель, остальным приходилось перебираться на корпус. А последним я мог судить не понаслышке, ведь именно это и произошло. Котел в нескольких местах повредили рельсовой пушкой, прошившей броню БТР словно бумагу. Но специально для таких случаев у техников был предусмотрен ремкомплект из тонких, но широких и длинных жестяных полос, смазанных каким-то клеем. Ими перебинтовывали котел, стягивая ленты специальными винтами. В результате давления нельзя было поднимать выше половины от максимального. Но двигатель работал. Заедем за здание. У меня там мотоцикл, — попросил я у Фиринова, и никто не стал возражать. Раненых и остающихся без сознания поместили по центру крыши. Из пробоины в броне клубами вырывался пар, а Кирилл в жаропрочном костюме ехал, высунувшись из открытого люка мехвода. Так что мне даже повезло, наверное. Пусть дальнейшая судьба была под большим вопросом, но, пересев на мотоцикл, я, по крайней мере, ехал в относительном комфорте и в хорошей компании. Ольга уместилась позади и держалась одной рукой, стараясь не беспокоить поврежденную. Приходилось держаться рядом с вездеходом, показывать дорогу и одновременно контролировать нежелающую, отступать толпу тварей. — Они нападут? — спросила девушка, когда мы уже отъехали от Куба на пару километров, а монстры все никак не отставали. — Не должны, иначе для них тоже все потеряет смысл, — ответил я, потом нехотя пояснил. Твари, что во мне, нужно попасть в город. Она не может взять прямой контроль, а я не могу ее извлечь без посторонней помощи. Так что пока у нас ничья, и промежуточные цели совпадают. Главное, помни, что она враг. Когда приедем, я, девушка, начавшая была говорить, затихла на полуслове. Видно, вспомнила, чем закончился мой гостевой визит в башню Борзых. Теперь шаткое положение было не только у меня. Избранница Борзой, лишившаяся поддержки остального клана. Сейчас ее дальнейшая судьба была туманна. Помочь мне? Ей бы со своей проблемой разобраться. Не думай об этом. Пока за тобой дух-покровитель, клан не посмеет тебя тронуть, — попробовал я успокоить девушку. Но на послушание я бы не рассчитывал. Борзой не нужна избранница без власти. В стае может быть только один вожак. Если я не сумею подчинить себе совет и встать во главе клана... Она лишит тебя сил? Хуже. Она начнет вмешиваться. Помогать так, как ее животная природа подсказывает. Многие умрут совершенно ни за что, а клан. И так на грани гибели, ответила княгиня, прижимаясь ко мне здоровой рукой. Так нельзя. А ты не можешь ее переубедить? Как? «Думаешь, она умеет разговаривать? Умеет слушать? Думаешь, я и вправду просил ее о таком?» — не сумела сдержать досады Ольга. Несколько минут мы ехали молча. Скорость была небольшой. Висящий над нами дрон легко успевал, прорисовывая карту на несколько километров. Но чем дальше мы ехали тем больше в глаза бросалась странность, из-за которой я решил остановиться. — В чем дело? — крикнул Волков с брони, когда БТР нагнал нас и замер в паре шагов позади. — Не видишь дороги? — Твари расползаются в стороны, освобождая нам проход, — объяснил я, когда убедился, что слышат все княжичи. — Скорее всего, нам готовят ловушку. — Или наоборот, помогают, чтобы мы поскорее выполнили миссию и вернулись в город, — озвучил мои опасения Филинов. — В любом случае у нас нет выхода. Вернуться с пустыми руками мы не можем, а их оборудование становится бесполезно при изоляции. Я проверил повязку. «Она не работает». Скорее всего, в этом кубе была локальная сеть. «Плевать. Мы не можем с этим ничего поделать», — оборвал я собственную мысль. «Готовьтесь. Возможно, через пару километров на нас нападут из засады и будем отбиваться тем, что есть». «Башню заклинило. Придется стрелять с борта». Постучав по едва выступающей башенке с пулеметом, сказал Филинов. «А если доберется хоть одна тварь, придется вступать в рукопашную. Люк не закрыть!» «Значит, не вариант», — посмотрев на искореженный люк броневика, решил я. «Если атакуют, просто уедем. И еще одно — держимся вместе, что бы ни случилось. Спорить никто не стал». К тому же трое, получивших черепно-мозговые травмы от падшего ангела, уже начали приходить в себя, хотя и чувствовали паршиво. Волкову вместо костыля дали лопату, и в результате экспедиция выглядела как отряд коллег, где более-менее целым были только Кирилл, да я, и когда мы без приключений добрались до здания А.С. На нас легла главная нагрузка по охране группы. Оставить кого-нибудь в БТР с незакрывающимся люком — даже не смешно. Твари постоянно держались где-то неподалеку. Стоило чуть приглушить РЭБ, как они тут же подбегали вперед, но потом вновь замирали, будто упираясь в невидимую стену. — Можно попробовать перестрелять их издали, — опираясь на импровизированный костырь, предложил Волков. — Незачем патроны тратить, даже если перебьем пару сотен. В этих бетонных лабиринтах их могут быть тысячи, — ответил я, перезаряжая карабин, который мне вернул Филинов. — Сам он взял автомат с бубном? и повесил на грудь, еще нагрузившись по полной программе. «Ну, по крайней мере, тут есть двери», — справедливо заметил Кирилл, когда, объехав градирню, мы нашли производственное здание. Без окон, с единственным входным проемом, чернеющим по центру корпуса. Бетонные стены со следами эрозии, трещинами и потеками — сплошной монолит, но при этом совершенно нечеловеческие, не имеющие ничего общего со зданиями, которые могли построить с помощью кранов. «Словно гиганты из скалы выточили», — ошарашенно проговорила Ольга. Или миллиарды муравьев слепили гигантский кубический термитник, — поежился Медведев. Или пчел. Не люблю пчел. Этих ты даже не увидишь, — заметил я, проходя вперед. Еще раз. Держимся рядом со мной. Дальше десяти шагов не отходить и не отставать. Никуда не торопимся. Готовьте носилки. «Я должен подать сигнал о том, что мы живы. За градирней точно должны наблюдать. Увидят». «Будете использовать код Морзе?» — заинтересовавшись, спросил Кирилл. «Могу я посмотреть?» «Конечно, но вряд ли что-то различите», — ответил я, запуская дрона в небеса. Выбрал самый темный из возможных фонов — И, повернув дрон в сторону границы, начал отбивать фонарем заранее согласованное сообщение. Прошло около минуты, прежде чем мне ответили прожекторы на башнях крепости, которые с земли было не видно. Сигнал принят. Они благодарны за спасение экспедиции. Настаивают на важности добычи топлива. Стычки с техносами продолжаются. Добыча ресурсов идет заданными темпами. Барзы прислали две сотни молодых бойцов для поддержки добытчиков и передовых частей. «Все нормально?» — спросила Ольга, заметив, как я задержал на ней свой взгляд. — Да, похоже, клан решил выйти вперед. Не говорят, кто их возглавляет. — Это и не важно, — задумчиво проговорила девушка. — Кто-то хочет передать сообщение, пока у нас есть такая возможность? — Нет. Рассказывать, что мы провалились и стали калеками — Мрачно взглянув на культи, спросил Медведев, которому на спину крепили переноску для топливных стержней. — Нет уж! — Поддержу. — Закончим. Потом можно говорить о чем-то, — согласился Волков. Кирилл хотел что-то сказать, но лишь кивнул и отошел ближе ко входу. — Отлично. Тогда заканчиваем. — Не спешите! — «Вперед полетит дрон», — предупредил я, и, передав, что мы выдвигаемся, опустил трудягу и потратил несколько секунд на смену батарей. В процессе я наткнулся на добычу из передового капонира, ядро сердца, руку старшего и спящего в гибернации пака. «Используя модуль-создатель, мы можем восстановить и перестроить конечность в рельсовый дробовик с питанием от ранца, в котором поместить сердце», — предложила система и тут же вывела перед глазами возможный чертеж. Выглядело все неказисто, с торчащими остатками пальцев, но появилась рукоять, Коса проводов, ведущие к реактору, который можно повесить на спину. Или можно сделать куда разумнее, заменить несовершенную и бесполезную органическую конечность на технологичную аугментацию. Встрял в разговор падший, заставив мгновенно отказаться от любых планов по использованию модуля «Создатель». Спустя секунду Сара сумела восстановиться и заблокировать чужака, но мне легче от этого не стало. — Выдвигаемся! — убедившись, что падший не сможет пройти дальше, сказал я и запустил дрон в коридор. Процессия медленно втягивалась в здание. Впереди летел мой дрон, освещая серые, облезшие стены. Вторым шел Кирилл с автоматом. За ним Ольга с винтовкой в левой руке. Я держался ближе к центру, чтобы гарантированно закрывать РЭБ всех и не допускать тварей к группе. А за мной ковыляли раненые. Оглянувшись, я увидел, как твари обступают брошенный броневик. Огромная скалящаяся толпа, против которой у нас не было ни единого шанса. И все равно они не приближались ближе 20-30 метров. Но это совершенно не радовало. Ведь нам нужно будет как-то выбираться из этого окружения. «В чем дело?» — Почему остановились? — недовольно спросил княжич Медведев. — Если они нас закупорят, толпа будет больше радиуса отпугивания. Нужно будет искать другой выход и идти в обход. — А если его нет? — обернувшись, спросила Ольга. — Значит, придется пойти на крайние меры и пробиваться силой. — Нехотя ответил я. — Сдержать толпу мы не сможем. Будем решать проблемы по мере их поступления. Наступила мрачная тишина, прерывающаяся только скрипом костылей и тяжелым дыханием контуженных. В свете дрона появлялись развилки коридоров, но вышедший вперед Кирилл предусмотрительно измерял радиацию. Она оставалась в норме. Увы, никаких табличек или направляющих не было. — Мы так долго блуждать можем. Нужно разделиться и исследовать территорию несколькими группами. Княжич Волков терял терпение. — Нет, мы будем держаться вместе. Привал — Привал! — приказал я. «По какому праву ты решил командовать?» — спросил один из получивших травму черепа. «Ты кто вообще?» «Комиссар, назначенный главой ордена обелиска», — коротко ответил я. «Хотите спорить? Обращайтесь к Филинову, а пока не мешайте. Кирилл, дай датчик радиации, я закреплю его на дрон». «Конечно!» Тут же протянул мне прибор библиарий. «Я подтверждаю полномочия старого. Инквизиция выше всех кланов». Слушать разъяснения Филинова я не стал, занявшись нашей главной целью — поиском прохода в реакторный отсек. К счастью, провода у меня хватило для того, чтобы обследовать каждый закуток — а скорость дрона в несколько раз выше, чем группы с ранеными и контуженными. За десяток минут я успел пролететь по нескольким ответвлениям, заканчивавшимся тупиками. Ну как, какие-то склады, тупики и оборудование, которое можно было определить только по тихому гудению в стенах? Обнаружить изменения в радиации мне так и не удалось. Но я увидел панель с контактной группой. И это решило все. Пришлось вернуть дрон, подключить провод от пака и вновь отправить его, чтобы не гонять выживших. Попытка подключения, взлом протоколов, шифрования ошибка шифрование отсутствует получен полный доступ скачена карта энергостанции проверка подлинности карты на основе проведенного сканирования карта подтверждена найдены складированные запасы гранулированного урана строю маршрут хорошая новость у нас есть цель И дойти до нее всего минут десять. Плохая. Выход только один. И мы через него вошли. Придется пробиваться с боем. Мы можем выставить кордон для того, чтобы остановить тварей, выбрать добровольцев, оставить им оружие. Есть идея получше. Коридоры пусты. «Не знаю, почему, да, это и не важно. Главное, там нет никого. Оставьте со мной всех, кто плохо передвигается. Я нарисую карту и останусь здесь. Перекрою тварям путь». «Тогда я останусь с тобой», — решительно сказала Ольга. «Лучше пойди с Кириллом». Ему может понадобиться твоя помощь. Больше ни у кого из присутствующих нет великого дара. — У княгини великий дар, Борзой? — с недоверием спросил Волков. — Неожиданно. — Хорошо, я готова, — тряхнула головой Ольга, сжимая рукоять винтовки. Я же взял у Кирилла лист бумаги и карандаш, вернул ему счетчик Гейгера, карту рисовал со всеми поворотами, но когда уже заканчивал, понял, что это все равно не гарантирует, что они не заблудятся в совершенно одинаковых серых бетонных коридорах, освещаемых только фонарями. «Я отправлю с вами дрона». Так будет проще. — Спасибо. Это поможет, — благодарно кивнул Филинов, и отряд отправился за грузом. Некоторое время я наблюдал за тем, как они шли, и, убедившись, что все в порядке, и Сара ведет их по обозначенному маршруту, вернулся к своим мыслям. — Как прорываться через толпу тварей? — Зачарованные патроны? Я потратил все запасы к пистолету. Остались только черные и имперские. Карабину оставалось три золотых патрона и ни одного зачарованного. Без вариантов. И остается только два варианта. Попробовать натравить твари друг на друга, ослабив контроль. Или рискнуть... Используя Создателя для восстановления рельсовой пушки. Глава вторая. Они вернулись через полчаса. Уставшие, едва блетущиеся от перегруженных рюкзаков, но довольные. Только потрескивающий счетчик Гейгера вызывал некоторое беспокойство. — Вы с хорошим уловом, — заметил я, и Ольга слабо улыбнулась. — Вы тоже времени не теряли, — кивнул Филинов на валяющиеся тела. — Как далеко получилось продвинуться? — Увы, это не важно. Стоит отойти назад, как они продолжают напирать. Они буквально закупорили проход своими телами. «А отпугнуть не получается?» — с беспокойством спросила Ольга. «На двадцать-тридцать метров, пока их не становится слишком много. Чем больше толпа, тем меньше радиус отпугивания. А в коридорах станции толпа превращается в пробку. Тех, кого я отпугиваю, прут назад, остальные рвутся вперед. В результате столпотворения». — Значит, надо просто перебить их всех, — уверенно сказал Волков. — Их не так много. Не может их быть много в коридорах. — Да? Ну, пойдем посмотрим. Выбора-то все равно нет. Я мрачно усмехнулся и повел отряд коллег за угол, где как раз топтались на месте первые твари. Скалящиеся монстры жались друг к другу, хрипели сквозь обезвоженные глотки. Многие из них выглядели словно мумии серые, с обтянутыми иссохшей кожей костями и торчащими связками. Лишь фиолетовые глаза горели вечным голодом и свирепой нечеловеческой яростью. «У нас патронов столько нет!» — охрипшим голосом проговорил княжич Волков. «Куда ты завел нас, проклятый старый?» «Куда просили?» «Не советую приближаться ближе пяти метров, иначе они выходят из-под контроля и бросаются в атаку». «Что мы можем сделать? Нам нужно выбраться отсюда!» «Возможно, есть другой выход?» — с надеждой спросил Филинов. «Нет». Проверив карту еще раз, ответил я. «Без вариантов. Вход только один». «И сколько их там?» — тяжело вздохнув, спросил Медведев. «Он только добрался до перекрестка, а, увидев толпу, резко остановился». У, -у, -у. И я со своими культями. Я могу призвать силы Борзой в отчаянном упорстве, проговорила Ольга, сжимая рукоять меча левой ладонью. Нет, я остановил ее, прежде чем девушка вынет оружие из ножен. Ты и так вымотана сверхмера. еле держишься. Только в самом крайнем случае. «А это не крайний?» — с удивлением взглянул на меня, Кирилл. «Конечно, нет. Тебе ничего не стоит победить. Просто обратись к моей силе. Дай волю, и все!» — услышал я голос падшего. Но Сара тут же его заглушила. «Нет. Сейчас они застопорились». — А мы стоим в двадцати шагах и рассуждаем. — А не отбиваемся от твари, — заметил я, махнув в сторону монстров. — Время, чтобы подумать, у нас есть. — что тут думать, если выход один? — фыркнул княжич Волков, опираясь на костырь и метя в толпу. — Убьем столько, сколько сможем, и прорвемся силой. «Есть другие варианты?» — загородив путь мужчине, спросил Филинов. «Я вижу, что ты все уже обдумал, старый. Говори!» «Ты прав. Один вариант у меня есть, но он рискованный. Если не получится, мы окажемся заперты внутри неуправляемой толпы, и даже я не смогу их остановить. Выбора у нас все равно нет. Если есть хоть один шанс из миллиона, мы должны попробовать, — поправляя груз, уверенно сказал княжич Медведев. — Если вы на это не решитесь, я готов сам. — Никто никуда один не пойдет. Тем более, что лишь у старого есть сезонный артефакт, отпугивающий твари, — придержал его Кирилл. Что нужно сделать? — Хорошо. Делайте, что я сказал. Не машите оружием, и, возможно, все будет в порядке. Вздохнув, проговорил я и оглядел своих товарищей. — Не будем торопиться. Вы вновь двигаетесь за дроном и ждете, пока я не подам сигнал. Через пять минут я остался один. Через десять увидел, что все заняли свои места, и приказал Саре уменьшить зону отпугивания. Давление на толпу уменьшилось. Несколько секунд они стояли, переминаясь ноги на ногу, а затем бросились ко мне все разом, вскаля клыки и грозя разорвать в клочки своими черными треугольными когтями, я при Пустил за секунду до того, как толпа сорвалась с цепи, прыгнув в ближайший коридор и помчался вперед, не оглядываясь. Грохота сотен ног по бетонному полу вполне хватало, чтобы догадываться о погоне. Они почувствовали добычу, видели ее прямо перед собой и мчались следом, не сворачивая в проулки и ответвления. تمام глаза я видел изображение с камеры пака зависший на потолке паук бесстрастно снимал нескончаемую толпу из худавших тел которые с разбега врезались в углы впечатывались в стены но продолжали вливаться в коридор сплошным потоком Я же рвал по прямой, пока мог, а потом резко свернул в сторону и начал петлять между турбинами и шкафами вычислительной техники. Надежность машин поражала, хотя я мог бы поспорить, что их недавно обновляли. Не больше, чем, ну, лет пятьдесят назад, в крайнем случае тридцать, а врезающиеся в них зомби не наносили никакого урона. «Даже когда я вбежал в машинный зал, чей потолок скрывался где-то в темноте, и начал карабкаться по турбине...» Вливающаяся за мной толпа рванула следом. Тысячи искаженных механизмами пальцев врезались в бетонный кожух, и зараженные, словно ящерицы, ползли по отвесной стене, как они делали несколько недель до этого. А я продолжал карабкаться, пока не уперся в кожух труп высокого давления, уходящий прямо в потолок. «Еще не все рано!» — рыкнул я скорее сам себе, чем несметной толпе тварей, что окружало меня со всех сторон в машинном зале. Мельком взглянув на камеру, понял, что одиночки еще бегут за мной, а потому выхода не было. Глухо застучал затвор пистолета, дырявя головы низших, но большая часть отдавалась глухим звоном. Пропитанные металлом черепа легко отбивали пули. В некоторых они вязли, но из десяти тварей лишь три падали вниз. Остальные продолжали ползти. Пришлось использовать имперские пули, только чтобы выиграть хоть немного времени». Два магазина — десять секунд. На третьем я был вынужден стрелять прямо себе под ноги. Твари подобрались слишком близко. Вход пошел кинжал. Я бил, уворачивался, пинался. Коридор чист, — обрадовала Сара. И тут же, повинуясь мысленной команде, запустила один из протоколов РЭБ — «Тишина активирована! Убирайтесь отсюда!» Дважды мне повторять было не нужно. Я спрыгнул вниз, прямо на потерявших цель тварей, с удивлением смотрящих наверх. Один из них, из техносов, свалился им на голову, но вместо того, чтобы оглядываться по сторонам в поисках потерявшейся цели, начал проталкиваться к единственному выходу. «Меня спасал шлем с забралом», полностью закрывающим лицо, и оставались видимы горящие фиолетовые глаза. Костюм закрывал остальное тело. Браслеты и бронежилет позволяли расставкивать жесткие тела и одновременно защищали меня от ищущих добычу взглядов И, конечно, Р.Э.Б., скрывающая мою суть, Ты хочешь притвориться одним из нас, но отвергаешь естественный путь эволюции человечества. От органики к совершенной технике инонитам используешь наши блага, но делаешь это словно презренный вор. — Сара, заткни его уже! — мысленно рявкнул я. Никакого уважения, никакого понимания, ты не заслуживаешь нашей милости, негодующий прошептал падший. Это пора исправить. Сотни тварей разом обернулись в мою сторону. Но я уже рванул к выходу, и когда несколько лап уже потянулись ко мне в явном желании разорвать, ввинтился в толпу, раздавая удары и рубя монстром лапы. Секундное прояснение монстров закончилось, как только Сара перезагрузила модули, и я, сумев протиснуться сквозь массу зараженных в коридор, Увидел, как они в поисках цели рвут друг друга. Я сумела отрезать модуль и активировать РЭБ, но аппаратные модули перегружены. Гарантировать их стабильную работоспособность я не могу». «Мощностей не хватает», — сухо сообщила Сара, одновременно выведя график перегрева, загрузки и энергопотребления. Выглядело это не очень. Но время у меня еще было. Пять минут мне потребовалось, чтобы протолкаться через скопище. К сожалению, монстры, потерявшие цель, начали разбредаться по комплексу. Но на видео от Пака твари пока не было, так что шанс еще оставался. Нужно было торопиться и одновременно не вызывать лишних подозрений. А потом я услышал отдаленный выстрел. Время вышло. Их нашли. Наплевав на осторожность, я рванул вперед, на ходу сбивая тварей, тоже повернувшихся в сторону звука, Теперь было уже не до осторожности, так что я выдернул чеку и бросил гранату себе за спину, а затем, завернув за угол, еще одну. Грохот взрыва заглушил звуки отдаленного боя. Ударная волна нагнала меня и подтолкнула вперед, а затем дым закрыл все позади. Но не все твари остались в перене. «Плевать!» Перекинув карабин на грудь, я сдвинул предохранитель на одиночный огонь, набегу, передернув затвор и вылетел в коридор, где десяток зараженных наседало на баррикады, закрывающие прямой коридор от небольшого ответвления, в котором прятались мои соратники». Не сбавляя хода, вжал приклад на грудную пластину и нажал спуск, а потом еще и еще раз, да так, что грохот выстрелов слился в одну сплошную очередь. Тяжелые двадцатимиллиметровые снаряды с закаленным сердечником, даже разогнанные дымным порохом, разрывали обычных тварей на шметки. Несколько младших отлетели к стене, с пробойнами в половину груди, ниши упали и уже не могли подняться. А я понял, что если бы не бронежилет, отдача сломала бы мне ребра. Плевать! С той стороны баррикад тоже не сидели без дела. Короткими очередями Кирилл добивал рухнувших на пол тварей. Ольга разила мечом тех, кто сумел протиснуться дальше всех, а княжич Волков точными выстрелами по коленям и шеям нейтрализовал остальных. От обиды, что не может принять участие в бою, тихонько взревел Медведев. «Свои!» — крикнул я, на ходу меняя магазин на полный и двумя точными выстрелами добивая врагов, выбежавших из-за угла. «Путь почти чист. Уходим!» «Сара, врубай!» — приказал я, и системе не нужно было уточнять, что именно. «Р.Э.Б. заработала на полную мощность, отталкивая от нас преследовавших тварей». Но теперь это они оказались в западне, запертые в узком коридоре, а перед нами открылся выход, почти без врагов. — Почти. — Скоро к ним прибудет подкрепление. Я иду впереди, держитесь как можно ближе и не отставайте. Если что, бросайте груз». — Мы вынесем все, старый. Это наш долг, — упрямо проговорил Филинов. — Наш долг — вернуться. — А частью груза можно и пожертвовать, — сказал я, взглянув в глаза библиарию. Тут смутился и посмотрел на пол. — Хорошо, я рад, что меня поняли. Поддерживайте друг друга и не мешайте. — Пошли? — Следующие пятнадцать минут превратились в бешеную гонку с судьбой. Казалось, что монстры со всей округи стягиваются к А.С. Позади безотрывно гналась вечно голодная толпа, жаждущая разорвать нас в клочки. А впереди то и дело появлялись новые монстры, на которых приходилось тратить патроны. «Почти вышли!» — с облегчением проговорил Волков, скачущий на костыле. «Не каркай!» — рыкнул я на него и послал вперед дрон. Пак во время работы РБ оказался совершенно бесполезен, и пришлось сунуть его в карман. Благо тонкий экранированный провод идеально выполнял свои функции. «Снаружи нас уже ждали». Два десятка зараженных во главе со старшим, гигантской бронированной тварью. Но ждали они нас чуть поотдаль, будто боясь спугнуть. И это все решило. Я выскакиваю и прикрываю. Вы бежите к БТРу. Задача. «Подготовить пулемет, и все тяжелое, что осталось, гранаты, ракеты, все!» — рявкнул я и, дождавшись Кивков, выбежал на улицу. Специально не поворачивался к сидящим в засаде монстрам, делал вид, что не вижу их, и выиграл этим несколько секунд. «Идут!» — крикнула Ольга, и я без труда услышал ее голосе. Панические нотки. «Еще бы! Мы вроде вырвались из западни, но сразу попали в другую. Теперь нас вновь зажимали с двух сторон, а с третьей хотели атаковать внезапно. Но я этого не позволил». Стоило Волкову высунуться из кузова с динамитом, как я открыл огонь по засаде, показывая, куда нужно бить. На мгновение зрение пошло волнами. Падший вновь пробудился и пытался помешать, взять контроль на себя, но это было уже неважно. Связка красных шашек рванула за неказистыми укрытиями И оттуда вылетели только ошметки тварей, а следующая связка пролетела над головами монстров прямо в коридор АЭС и рванула там, да так знатно, что за грохотом взрыва послышалось шипение, и кипящий пар, от которого мясо за мгновение слезало с костей, закрыл нам видимость. А потом взвыла сирена. Протяжно, постепенно становясь все громче и громче, будто прочищая горло, но с каждой секундой все яснее предупреждая, наступает катастрофа. Вот только с чего бы? Ну, повредили мы пару труп, я вроде ничего такого не взрывал, разве что мои соратники оставили им сюрприз. Или, наоборот, забрали лишнее? — Заводи машину. — Уходим немедля, — приказал я, сам, подтолкнув Ольгу к мотоциклу. Все наши дела здесь были закончены. Повторять дважды не пришлось. Выжившие уже погрузились на броню, закинули внутрь рюкзаки, звякнувшие с характерным металлическим звуком. Филин же юркнул на место мехвода, и машина с тихим стуком тронулась. Но только медленно, слишком медленно. Да и мой мотоцикл разгонялся неохотно. «Какого? Почему мы ползем, как черепахи?» — рыкнул я, выжимая газ до максимума. «Но это вообще не ускорило мотоцикл». Топка еще не разгорелась. Котел не вышел на рабочую температуру, — услышав мое недовольство, пояснил Кирилл. «Ничего страшного. Всего пять минут прогрева, и нет у нас этих пяти медут». «Красный брикет». «Суньте его в топку и тут же закрывайте», — посоветовал Филинов. Сам, показав пример, скрылся в грузовом отсеке, что-то там блекнуло, и библиарий быстро прыгнул на место. «Лишь бы не рвануло!» — услышал я его не слишком обнадеживающее причитание. Но ничего не оставалось. Твари перли со всех сторон, и пришлось рискнуть. Стоило сунуть брикет в подаватель, как в топке начались хлопки. Мотоцикл содрогался словно от чихания, а затем от двигателя повалил нестерпимый жар, так что пришлось расставить колени в стороны. Зато теперь температура оказалась достаточной поддал газу, и байк сорвался с места, а следом за ними броневик. РБ временно отключена. Охлаждение оборудования заранее уведомила меня Сара, но я был благодарен системе за то, как долго она продержалась и из какой задницы помогла выбраться. Если бы еще не падший... Постоянно пытавшийся вмешаться, мы сумели бы выбраться без потерь. Хотя, если бы не эта тварь, не было бы и схватки у куба резервации. Насколько бы все было проще и приятнее. А ведь самое обидное — полученный модуль «Создатель», обещавший прекрасные перспективы, оказался бесполезен и даже опасен, пока был захвачен врагом. «Приготовьтесь!» — крикнул я, держась вплотную к БТРу. «Через пять минут будем у туннеля во внешней стене. Вам придется залезть внутрь броневика, иначе твари вас просто стащат и разорвут на части». «Они сварятся внутри», — ответил Кирилл. «Твой артефакт их не прикроет». Мы можем идти совсем рядом, в паре метров, как сейчас. — Хорошо, попробуем, — решил я, посоветовавшись с системой. — Но вам придется сносить баррикады и укрепления. «С этим мы справимся на ура! Держитесь крепче, парни!» — скомандовал Филинов, и остальные начали сжаться как можно ближе к крыше, легли, едва умещаясь все вместе, а затем броневик ворвался в туннель, сбивая зомби, словно кегли. «Не знаю, в чем было дело...» В нашем ли везении, или в том, что прежде я выманил и убил охрану, но сейчас в туннеле не осталось ни одного старшего, лишь десятки низших да жалкая горстка младших. Мы прорвались под стеной, а уже через час, жутко вымотанные, израненные, но довольные, Подъезжали к границе, где нас уже ждали два до зубов вооруженных отряда во главе с паладинами. Стояли они не просто так. Равнина перед ними была устлана телами тварей, похоже, сорвавшихся в последнюю отчаянную атаку. А когда мы подъехали ближе... «Оружие гвардии было наведено даже не на нас, на меня лично. Именем императора и по его воле вы будете задержаны для дальнейших разбирательств. Сдайте все оружие и артефакты», — проговорил знакомый голос, и из-за спины стального трехметрового гиганта вышла Жанна. «Прости, старый». «Но тебя это касается в первую очередь. Личный указ императора». Глава третья. «Личный приказ, конечно, игнорировать нельзя», — ответил я, слезая с мотоцикла. «Груз в корпусе спасенных вы сами видите». — Будьте предельно аккуратны с контейнерами. При нарушении условий транспортировки он может оказаться опасен, — предупредил Филинов, выбираясь с места механика-водителя. — Ни в коем случае не открывайте их без специальных костюмов, и мы все поняли, брат. Не беспокойся,